19. Восьмое. Как вели охоту Платон и Аристотель. Платон, охотник дивной презорливости, считал, что выше пребывает в низшем, как в приобщающемся к нему, а ниже в высшем, как в своей превосходной степени. Excellenter. Примечание. Здесь и 8. 20. Диаген Л. III. 13 и следующее. 356. Конец примечания. Видя, что многие вещи называются хорошими от причастности к благу и также праведными, И также благородными, он замечал, что они получили имя от того, к чему причастны, и обращался к созерцанию самого по себе блага и справедливости, а также того, что если приобщающийся хорош и праведен, то сами по себе благо и праведность, конечно, максимально таковы и являются причиной остального. Примечание. Там же дальше об Аристотеле Там же, 5, 1, 32, 356, конец примечания. С этим соглашался проницательнейший Аристотель, предводитель перепатетиков, видя сходным образом в природных вещах многое теплым через причастность, он утверждал неизбежность, восхождение к самому себе, пер се, Теплу, которое было бы максимально, таковым и причиной теплоты во всем, скажем, к огню. Таким путем оба дошли до первой и самой по себе причины всех причин, то есть добытия всего сущего, жизни всего живущего и разума всего понимающего. 20. Платон охотился за универсальной причиной всего через восхождение от тепла, приобщенного блага к самому по себе благу, так. Он считал, что все сущее, включая существующее, еще не в действительности, а только в потенции, называется благим в силу своей причастности к единому благу. Ни переход из потенции в акт, ни что бы то ни было действительно существующее, не лишено причастности благу. к максимальному, то есть к единому благу самому по себе, стремиться поэтому всё. Ведь всё избираемое избирается на основании блага, поскольку избираемый и желанный предел есть таким образом благо, благо само по себе, будет всеобщей причиной, обратившись к этой своей причине. Всё желает её, имея от неё всё, что имеет. Первым началом он признавал Бога, само по себе единое и благое а начало всего другого бытия жизни разума и так далее называл самим по себе существованием самой по себе жизнью самим по себе разумом считая их и началом и причиной бытия жизни и разума 21 прокол называл их созидающими богами, благодаря причастности к ним существует всё сущее, живёт всё живое и понимает всё разумное, а поскольку всё живое и разумное без существования и не жило бы, и не понимало, то причиной сущего после первого бога, которого, как я сказал, он признавал единым и благим, он называл второго бога, а именно созидающий ум. примечание В теологии Платона 3 1 и другие 356 первоосновы теологии 11 8 119 357 конец примечаний Его прокол считал Юпитером царём и повелителем всего Таким путём прокол ввёл небесных, земных и разных других вечных богов, как это у него подробно изложено в шести книгах о платоновой теологии. Во главе всех он поставил бога богов, универсальную причину всего. Словом, то, что мы считаем атрибутами благого бога, существующими только в мысли, и нисколько не различающимися реально. Он явно называет различными богами в виду разного смысла этих атрибутов, будучи уверен, что умы постигаемые обязательно существуют в действительности, поскольку умы постигаемые непременно должно быть причастно бытию. Всё вообще умы постигаемые, он утверждает существующим. Так, вышеизложенным способом, он приписывал ума постигаемое бытие ума постигаемому человеку, льву и всему, что он видел отвлечённым и свободным от материи. 22. Здесь с ним, однако, не согласны перипатетики, считавшие, что мысленные сущности постройки нашего ума, недостигающие реального бытия, в том что благо изначально бытие перипатетики тоже не сходится с ним говоря что единое бытие и благо взаимно обратимы поскольку причина бытия есть первая причина все зазидающий ум то признающий взаимную обратимость единого бытия И благо признаёт это уждество причины единого бытия и блага. Вместе с тем Аристотель, который, как и Анаксагор, утверждает в качестве первой причины ум, начало движения, приписывает ему управление не всему универсумом, а только небесным. Небесное же, говорит он, правит этим земным. Примечание. Диоген Л. 2 3 6 Аристотель Метафизика 12 7 10 357 конец примечание Э эпикур приписывает всё управление универсумом одному богу без каких бы то ни было помощников примечание такой смысл приобрело в латинском переводе траверсари место диаген л 10, 76, 357, конец примечания. Но наши божественные богословы откровением свыше наставлены, что первая причина согласна всеобщему утверждению «троякая», а именно «производящая», формальная и целевая, которую Платон называл «единым» и «благом», а Аристотель «умом» и «бытием сущего». Едино так, что троично, и троично так, что едино. В качестве производящей причины она именуется единством, согласно Платону, в качестве формальной причины – бытием, согласно Аристотелю, в качестве целевой причины – благом, согласно им – обоим. Как верующий может видеть на земле в символе и намеке, это пресвятое триединство, предшествующее всему Платону, о ма постигаемому, всякому сплошному и дискретному количеству, всякому числу и всякому различию я напишу ниже, как Бог пошлёт. 23. Девятое о том, что священное писание и философы давали разные имена одному и тому же. Если кто имея в виду сказанное обратиться прежде всего к святому Моисею, который раньше философов описал творение мира, то найдёт у него всё, что говорилось выше о первоначалах. В самом деле Моисей говорит, что, кавычки, в начале бог сотворил небо и землю, кавычки закрываются. а затем свет наводя тем на мысль что в начале было сотворено возможность становления мира который заключает в себе небо и земля ведь он лишь потом сказал что действительно стало небо по дионисию то есть твердь и что стала земля то есть суша и что стал свет то есть солнце в возможности стать слитно и свёрнуто было сотворено всё остановлении и развёртывании чего мы дальше читаем примечание после бытия первое первый в начале бог сотворил небо и землю снова говорится о создании небесной тверди стихи 6-8 земной суши стихи 9-13 светил стихи 14-19 358 конец примечания И когда Моисей говорит, что Бог сказал, кавычки, "Да будет свет", кавычки закрываются, и стал свет, то он говорит, это соответствует природе возможности стать. Бог увидел возможности стать свет, увидел, что свет хорош и необходим для красоты видимого мира, и сказал природе света, свёрнутой заключённой в возможности стать, чтобы свет стал в действительности. после чего возможность стать светом и стала светом велением слова творца свет возник природным образом движение каким возможность двигаться к действительному становлению называется природным естественное и согласное без всякого труда и усилия становление того что может стать идёт от природы сотворённого возможности стать орудие божественной воли А слово Божье, с которым сообразуется природа, доставит всё есть Бог, потому что в Боге нет ничего, что не было бы самим Богом. 24. Это же слово платоники, называющееся зидающим интеллектом, который носит у них имя и единородного, и Господа Вселенной, как объявляет прокол Бога они называют единым, поэтому созидающий интеллект – единородным. Примечание. Теология Платона, 5-е, 12-е и следующее, 359-е, конец примечания. Некоторые именуют его первой интеллигенцией, а Наксагор называет его умом. Стойки, словом которое признают также и Богом, как читаем у Лаэрце, тут они прекрасно следуют пророку Давиду, который говорит – словом Господа утверждены небеса и в другом месте он сказал и стало повелел и сотворено примечание вторая 3 6 8 седьмая 1134 разум логос слово 359 псалтырь 32 6 148 5 359 Конец примечаний. Заметь себе, каких мнений были философы об этих началах. Анаксагор говорит, что ум, начало движения, приблизился к материи, в которой всё существовало слитным образом, и путём различения образовал отдельные вещи. Платон тоже говорит о двух началах вещей: боге и материи. Аристотель разрешает всё в действительности возможность. Пифагор уподобляет первоначало монаде и двойце. Двойца, говорил он, как неопределённая материя, подлежит творящей монаде. Стоики называют бога, которого именуют и умом, и Юпитером. художником всего этого громадного произведения им представлялось, что есть два начала всех вещей: действующее и страдающее. Причём страдающее они считают бескачественной субстанцией или материей, а действующее словом, которое есть вместе и бог. Эпикур же говорил, что всё возникло по велению бога из материи, которую он считал бесконечностью атомов. 25 Об этом у Лаерца подробнее. Если хорошенько рассмотреть, они имеют в виду только говорившиеся выше. Бог, чистейший акт, создал всё из возможности стать. Но что возможность стать есть творение Бога с достаточной ясностью обозначил Моисей. Опять же, Фалес не расходится с ним, когда называет мир созданием Бога, которого признаёт самым ранним. Значит, Бог есть начало. И творец возможности становления мира тоже, раз он предшествует ставшему миру. Ведь если Фалес считает мир ставшим, то значит мир ещё раньше был в боге самой этой возможностью стать, поскольку ничто не становится в действительности, что не могло стать. И Платон считает мир рождённым или ставшим. Он постоянно говорит, что все чувственное обязательно происходит от более раннего начала, и что времени не могло быть прежде этого мира, потому что время возникло с его созданием. 26. Аристотель, наоборот, отрицает, что возможность стать имеет начало, и ни движение, ни время не считает ставшим Обманутый таким соображением, ставший мир смог стать, а возможность стать не становится действительностью без движения, так что заключает он: не движение ни времени не стали. Если бы он обратил внимание на то, что возможности стать предшествуют, а актуально вечное, то не отрицал бы, что возможность стать берёт начало от него как предшествующего ей. Ведь посредствительность присущая движению меры которого служит время само по себе свидетельствует что время движение и движущееся не вечны поскольку вечность есть актуальным образом и вместе всё что может быть а потому предшествует последовательности последовательность есть отпадение от вечности лучше понимая это платон правильно назвал время образом вечности Время подражает вечности, и оно следует за возможностью стать. Как бы возникла последовательность, если бы не могла возникнуть? Анаксигор допускал начало вещей и конец времени. Спрошенный однажды, будет ли когда-нибудь море на месте лампсакийских гор? Он ответил, что, конечно, разве что время истощится. Значит, он считал, что время когда-то кончится. Примечание. Диоген Л. Вторая. Три. Десять. Триста шестидесятая. Конец примечания. Также думали и стойки, в большем согласии с открытой нам через истину верой утверждавшие тленность мира. Двадцать семь. Десятое. Как философы именовали «возможность стать». Фалис Мелецкий уподоблял возможности стать в воду, поскольку усматривал, что ее испарение – становится воздухом её тонкость огнём а её плотность землёй причём всё живое от неё питается а значит и возникает ведь от чего происходят живые существа от того они и питаются но что вода не есть возможность становления мира и всех вещей хотя в ней просвечивает многое видное и следующего Бог, говорит Фалес, самый ранний, значит, он раньше всего ставшего или сотворённого, раз вода после него, она стала. 28. И возможность стать ей предшествует. А атовик Зенон говорил, что Бог превратил сущность огня через воздух в воду, и что как семя содержится в зародыше, так и снова порождение кроется во влаге. этой удобнейше приспособленной для воздействия на нее материи, откуда потом может возникнуть все остальное. Примечание. Там же первое. 1, 27, 35, фалис. Седьмая, 1, 136, зенон. 361, конец примечания. Наше первоначало, возможность стать, ты должен мыслить как предшествующее, и воде и любым элементам и всему ставшему будь оно существующим живым или разумным. Да и это, Зеннова влага не есть чистая вода, даже если она с родниковой, поскольку одна вода всегда чище и проще другой, всякая данная вода может быть чище и проще. Примечание. Простец об опытах с весами 163. Следующее 361. Конец примечания. Таким образом, не какому-то одному элементу, а всем им при взаимном составлении надо приписывать возможность стать ощущаемыми телесными вещами. Что так думали стоики, передаёт Лаэрций в жизни описании Зенона Китийского. В отношении чувственного и приходящего мира Зенон говорит, что этот мир стал, когда субстанция огня через воздух Вылилось во влагу, причем более плотная часть стала землей, потом более тонкая перешла в воздух, а больше и больше истончавшаяся превратилась в огонь, и из их смешения возникли живые существа, деревья и другие роды мирового творения. Двадцать девять. Достаточно ясно, что стоики и их последователи, говорили об этом чувственном, земном мире, имея в виду, что здесь мы находим не простые элементы, а смеси, так что один может возникать из другого, и из всех, все в том числе и живые существа, В самом деле, если бы существовал простой и чистый элемент, то, будучи всем тем, чем может быть, он не таил бы в себе потенциально ничего другого, как Дионисий в Небесной иерархии утверждает, что огонь неизменяем, а в другом месте в книге о божеих именах, в главе о зле, говорит даже, что по своей природе и сущности ничто не разрушается, хотя некоторые вещи разрушаются в своих приходящих свойствах. Примечание. Смотри а не ином. 10 37 и примечание 15. 361. Конец примечания. А стоики считали части нашего земного мира разрушимыми, заключая отсюда, что он и порождён, и итленен. Наоборот, перипатетики доказывают, что мир восстанавливается через круговращение, а поскольку круговое движение продолжается всегда, то, говорят они, мир и никогда не истощится и не рождён. Так или иначе, несомненнейшая истина то, что совокупность мира не может никогда истощиться, поскольку всё умы постигаемое, в котором его главная часть, есть то, чем может стать, как мы говорили выше. Примечание: 3, 7, 8, 361, конец примечания. 30, 11, о трех областях и десяти полях мудрости. Приступая к нашей теме, скажем, что есть три области премудрости. Первая, где мы находим ее, как она пребывает вечно. Вторая, где мы находим ее в неприходящем подобии. Третья, где она издали светится – во временном потоке своих подобий. Полей, особенно пригодных для охоты за мудростью, по-моему, десять. Первое я называю знающим незнанием, второе – возможностью бытием, третье – не иным, четвертое – полем света, пятое – хваление, шестое – единство, седьмое – равенство, восьмое – связи, девятое – предело, десятое – порядка. 31. 12. О первом поле знающего незнание. Входя в первое, я замечаю, что непостижимое понимается непостижимо. Евсевий, ученик Пемфила, рассказывает, что пришедший в Афины индус, которого Сократ спросил о возможности знать что-то без знания Бога, удивился вопросу и ответил: "Как это может быть?" Примечание. Смотри, бери 78 и примечание 9. 362. Конец примечания. Индусами я имею в виду не столько невозможность что-либо знать, сколько то, что Бог нам тоже не совершенно неизвестен, поистине всё, поскольку существует постольку свидетельство, что и Бог есть. Вернее даже поскольку Бог есть, всё и существует. Иными словами, всё познаваемое может быть познано лучше и совершеннее, поэтому ничто не познаётся так, как может быть познано, и отсюда, как знание о существовании Бога, есть причина знания о существовании всего, так из-за незнания того, что есть Бог во всём Его возможном познании, что и на всех вещей во всём Её возможном познании тоже, остаётся неизвестной. Примечание Разречение Quis est et quid est? Смотри возможность бытия 43, примечание 38. 362. Конец примечания. Эту чтойность говорит Аристотель всегда ищет, как и сам он ищет её в первой философии, но не находит. Примечание. Смотри о ней ином. 1883 и примечание сороковое. Сущность, чтойность. 362. Конец примечания. Как представлялось Проклу, что иность всеобщего начала, труднейшего для розыска, и есть ничто иное, как единое многое, единое в сущности, многое в потенции. Примечание. Телогия Платона. 3, 1. 362. Конец примечания. Но тем самым ещё неизвестно, что же такое единое многое. Об этом подробнее ниже. Примечание о единстве и множестве 21 59 22 67 362. Конец примечания. Поистине не может статься, чтобы было познано то, что предшествует возможности. стать. Бог её предворяет, поэтому не может стать понятным, и поскольку в нём что возможности стать, возможность стать также непонятна, как непонятна предшествующая ей причина. И тогда чтойность ни одной вещи из-за незнания причин не постигается актуально так, как может быть познано. 32 Чем лучше кто познает невозможность знать это, тем более сведущим окажется. В самом деле, если отрицающий возможность воспринять зрением величину солнечного сияния более сведущ, чем утверждающий её и отрицающий возможности измерить меры жидких тел, величину моря более сведущ, чем утверждающий это, то уж тем более отрицающий, что абсолютную величину Не стяженную к яркости солнца объему моря или чему бы то ни было, совершенно беспредельную и бесконечную, можно измерить ограниченной умом мерой ума более сведущим утверждающей. Я изложил эту мысль как смог в книжках ученого незнания. Примечание. Смотри первое, 1-4, а задача книги, 363-я. конец примечания удивительное дело ум стремится к знанию, но это природное стремление при рождённому не для познания чтойности бога своего, а для познания, что бог так велик, что величию его нет конца, и значит он больше всякого понятия и всего познаваемого. Впрочем, ум и не удовлетволился бы сам собой, если бы оказался подобием такого скудного и несовершенного творца, который ещё мог бы быть больше и совершенней. И действительно, бесконечный и непостижимый по своему совершенству Бог во всяком случае выше всего познаваемого и постижимого. Такого вот Бога признаёт своим всякое творение, его подобием себя называет а никак не слабейшего потому всякое творение и довольствуется по словам эпихарма своим видом как совершеннейшим что знает себя подобием бесконечной божьей красоты и его совершеннейшим даром и у Моисея написано что Бог увидел всё что сам сделал И все было хорошо весьма, всякая вещь заслуженно успокаивается в пределах своего вида, раз этот вид от совершенного и хорош весьма. Примечание. Диоген Л. Третье. Семнадцать. Эпихарм. Бытие. Первое. Тридцать один. Хорош весьма. Триста шестьдесят третье. Конец примечания. Тридцать три. Заметьте ещё, что Бог, пречистя в возможности стать выше всего могущего стать, и поэтому нет ничего, как угодно совершенного, чего он не был бы выше. Он поэтому есть всё, что только может быть, всё мыслимое совершенство и всё совершенно. Он такое совершенное, что вместе и совершенство всего совершенного и могущего стать совершенным. Радость уму иметь такую пищу, всё наполняющую и никогда не истощающуюся. Тогда он видит, что может непрестанно питаться пищей бессмертия, жить в наслаждении, совершенствоваться, расти и утверждаться в премудрости. Так находящее бесконечное, неисчислимое, непостижимое и неисчерпаемое сокровище радуется больше, чем видящий его конец, исчислимость и постижимость. Понимая это, великий Папа Лев говорит в той проповеди, где восхваляет невыразимого Бога, кавычки, «ощутим же в себе благость нашего поражения». Нет человека ближе к помышлению истины, чем понимающий, что, пускай даже он очень преуспеет в божественном познании, ему всегда останется чего «искать», кавычки закрываются. Примечание. Элев I Гамилия 29 54 226 с 364 конец примечания Ты понимаешь здесь что философы пытавшиеся хоться зачтойностью вещей помимо знания чтойности бога или пытавшиеся вечно познаваемую чтойность бога представить познаны при тому занимались пустыми трудами что не вошли в поле знающего незнания. И только Платон, видевший в чем-то глубже других философов, говорил, что дивился бы, будь возможным, найти Бога, и еще больше бы дивился, будь возможным, найдя, объяснить Его. Примечание. Сравни Федор 247С-250А, Прокл, Теология Платона 2, 11, 364-я. конец примечания 34 13 о втором поле возможности бытия изобильнейшее пропитание добывает себе ум вступая на поле возможности бытия то есть того где возможность есть действительно бытие бог которого фалес милетский справедливо называет как не ставшего и не возникшего, самым ранним, раньше всего именуемого, он прежде чего-то и ничего, выразимого и невыразимого, возможности стать и ставшего, а потому не может стать ничем, чем уже не был бы в вечной действительности. Хотя человечность есть то, чего требует её природа, она всё-таки не есть актуально всё, чем может стать. Примечание смотреть 29 88 игра в шар первая 57 364 конец примечания она ниже возможности стать под всемогущей властью творца самой возможности стать ничто следующее за возможностью стать никогда не освобождается от возможности стать другим чем оно есть 35 Только Бог есть возможность быть её как действительность всего, что может быть. Бога нельзя поэтому искать в другом поле, чем в возможности бытия. На что не укажешь, Бог не это, потому что это может стать другим. Бог не мал, потому что малое может быть больше. Не велик, потому что большое может быть меньше. Он раньше всего, что может стать другим, и раньше всего, что различно. Поистине, он раньше всякого различия, раньше различия акта и потенции, раньше различия возможности стать и возможности создать, раньше различия света и тьмы, даже раньше различия бытия и небытия, чего-то и ничто. Раньше различия неразличенности и различения, равенства и неравенства и так далее обо всём. И ещё, если посмотришь на то, что после Бога всё здесь взаимно различается, но тут же и взаимно сходится вроде или в виде сущчего, оставаясь различным в индивидуальной особенности. Но в качестве возможности бытия Бог раньше всякого различия между различием и сходством. И предшествуя различию единого и другого, Он не больше одно, чем другое. Предшествуя различию малого и великого, Он не таков, что больше одного и меньше другого. И Он не таков, что больше равен одному и меньше равен другому. 36. Охота в этом предыдущем более радостно захватывает тем, что возможность бытия есть действительно всякой возможности, и поэтому всё идущее за возможностью стать при своём актуальном становлении существует лишь подражая акту возможности бытия вечному, не созданному акту, сообразно которому необходимо становится всё актуально становящееся. В самом деле, если возможность стать и действительное бытие различаются, а вечность, Бог, их различию предшествует, то и этой вечности, где возможность стать и действительное бытие неразличны, ты усматриваешь всё ставшее и могущее стать как действительное, и всё видишь там единой вечности. Всё, что стало или станет в будущем сотворено вместе с возможностью стать тоже необходимо следует своей действительности божественной вечности даже единое и его потенция различны 37 а актуально единое как начало числа следует за возможностью стать потому что может быть размножено то есть не является актуально тем чем может быть Потенциальным образом единое есть всякое число, а тем самым единое и его потенция различны. Но рассмотри его в возможности бытии, опережающей это различие, и увидишь, что в вечности единое и его потенция раньше всякого различия актуальна, суть – это вечность. Всякое число, могущее актуально сложиться из потенции единицы после возможности стать – ты в ней видишь то же актуально самой вечностью причём актуальность числа какое становится или станет следует её вечному акту как образ истины скажем монада в вечности есть единое таким образом что актуально есть всё могущее возникнуть в качестве единого два в вечности не больше два чем всё могущее стать двумя и так далее у каждом Ты видишь, что любые два, актуально возникающие из возможности стать, подражают двум в вечности, причём отношение двух после возможности стать к тем двум, которые суть вечность, подобно отношению исчисляемого к неисчисляемому или конечного к бесконечному. 38. Ясно, что философы, не вступившие в это поле, Самой захватывающей охоты не знали. А отпугнула их вступить. Та предпосылка, что, подобно всему, следующему за возможностью стать, Бога тоже будто бы надо искать по сю сторону различия противоположностей. они не думали найти его раньше различия прямо противоположных вещей считая что уловить его можно только в области очерченной известным принципом что либо существует или не существует хотя Бог опережает даже и этот принцип возвышаясь над кругом его действия они не искали его в поле возможности бытия где возможность быть и действительное бытие не различны у возможности быть я подробнее писал в диалоге, так что здесь пусть будет достаточно коснуться её так. 39. 14-е у третьем поле не иного. Аристотель пишет в своей метафизике, что Сократ первый обратился мыслью к определениям, определением даётся знание. В нем выражается соответствие определяемого его роду и его видовое отличие, а определяющее слово свертывает это в своем значении. Примечание. Об определении не иное. Первое три и примечание первое. Триста шестьдесят шестое. Конец примечания. Искомое, по-видимому, предстает в своем определении тем способом, каким может познаваться. но ум ведущий свою охоту в поисках того, что раньше самой возможности стать, обязательно замечает, что оно раньше и иного, то, что раньше возможности стать не может стать иным, ведь иное после возможности стать, и поскольку всё это так, начало нельзя ограничить пределами чего-то иного, то есть нельзя очертить и определить через род и видовые определения, которым оно предшествует, значит, оно неизбежно будет своим собственным определением. Это ясно уже из сказанного выше, раз оно предшествует различию определения и определяемого, при том, что им же всё и определяется, потому что не может существовать, не получив от него бытия и определения. Всё это прекрасно видел Дионисий, говорящий в главе о совершенном и едином книги Божиих имён. кавычки. И это единая всеобщая причина, не единая из многого, а предшествующая всякому такому единому и всякому множеству, определяющая начало любого единства и множества. Примечание. Там же 14.70. А Божиих именах 13.2. 367. -я. Конец примечания. 40. Поле, где идет увлекательнейшая охота за тем, что определяет и само себя, и все, я называю не иным. Не иное определяет и себя самого, и все. В самом деле, на мой вопрос, что есть не иное, уместнейшим ответом будет «не иное есть», не что иное, как «не иное», а на мой вопрос «что есть тогда иное». Правильным ответом будет, что иное есть ничто иное, как иное. Равным образом мир есть ничто иное, как мир и так далее обо всём, что можно назвать. Самое раннее и вечное ты теперь видишь. Можно в сладостной охоте искать на поле не иного, как определение самого себя и всего иного. Оно ни в чём оно мне обнаруживается яснее, чем вне ином. В этом поле ты улавливаешь три единства самого раннего, как своего собственного определения. Ни иное есть ничто иное, как не иное. Примечание. Там же 1, 4, 367, конец примечания. Ум девица этой тайны, когда при внимательном рассмотрении замечает в этой троице, без которой нет определения Богом самого себя, единство, раз определение есть вместе – И определяемое. Бог в своем триединстве есть, кроме того, определение, определяющее и себя, и все. Разум убеждается, что, определяя собой иное, Бог не есть иное для этого иного. Действительно, с отнятием неиного не останется иного, ведь для своего существования иное обязательно должно быть не иным, чем иное, иначе оно было бы иным, чем оно само, то есть его не было бы. Не иное, как предшествующее иному, не может при этом стать иным, будучи актуально всем, что просто может быть. 41. Заметь еще, что не иное по своему значению не совпадает с тем же, поскольку то же есть ничто иное, как то же, не иное предшествует ему и всему, что может быть названо. Так что Бога можно назвать не иным, поскольку Он не иное, ни для чего иного, но из-за этого еще не то же для чего угодно. Скажем, Он не иное для неба, но не то же для Него. И свойство быть не иными, чем они есть у вещей, от того, что Бог их определяет. От того же не иного им присуще порождать не иное по виду, а создавать себе подобное. Благое благотворит, белое обиляет и так далее обо всём. Примечание. Сравни остановлении 1 147, 149, 368. Конец примечания. Охотники любомудрые не вступили на это поле, а только в нём отрицание не противополагается утверждению Не иное не противопоположно иному, поскольку определяет и предворяет его. Вне этого поля утверждению противополагается отрицание, например, бессмертному смертное, нетленному тленное и так обо всём. Не иное единственное исключение. Искать поэтому Бога в других полях, где он не обретается, бесплодная охота. Бог не таков, чтобы чему-то противополагаться. Если он раньше всякого различия противоположных, и будет менее совершенным именовать Бога живым, тогда ему противопоставится неживое, или бессмертным, тогда ему противопоставится смертное, чем не иным, которому не противоположено ни иное, ни ничто. поскольку не иным предваряется и определяется даже само ничто, раз ничто есть ничто иное, как ничто. Глубочайшим образом божественный Дионисий говорил, что Бог во всем все и ни в чем ничто. Впрочем, о не ином год назад в Риме я тоже написал подробнее в диалоге, так что здесь об этом достаточно. 42. 15-е. О четвертом поле – света. Хочу теперь войти в поле света и в дарованном нам свете искать сияние премудрости. На нас, говорит пророк, печатью лежит свет Божьего лица или познание, и в свете развертывается безмерно радостная и утешительная охота. Псалмы 4, 7 или познание – пояснение Николая. 368. Конец примечания. Я говорю, что всякий, видящий снег, назовёт его белым, противоречить этому утверждению значит безумствовать. Так и нельзя отрицать истинность того, что называет истина всякий понимающий. И вот если то, чем всё определяется, есть определение, то определение, определяющее само себя, и все, во всяком случае, весьма хорошо и велико. Такое определение истина, прекрасно, умудряет, радует, совершенно, блестяще, справедливо и достаточно. Примечание. Эти 10, сравни 17, 49, 20, 56, совершенств, занимают место 10 категорий, чисел интеллектуального неба или универсалий. Сравни обученным незнании, вторая 6 123 о предположениях, первая 6 о возможности бытия, 9 369. -я. Конец примечания. всякий ум признаёт истиннейшими все эти и им подобные высказывания о таком определении. 43 Но они суть в том определении само определение, а в определяемом – определяемое. Когда я поэтому определяю, что мир, есть не что иное, как мир, то все вышеперечисленное я вижу в том определении, как само то определение, истинный предикат всего, а в определившемся мире, как мир. Примечание. Сравни об ученом незнании 2-я, 5-я, 369-я. Конец примечания. Благо, величие, истина, красота, премудрость, совершенство, блеск, достаточность в определившемся мире суть мир, в определившейся земле земля, как в Боге Бог. В нейное, неиное в ином иное. Когда в солнце, которое есть нечто, а значит иное, а не суть солнца, а не и суть солнца, которое получает и иное название. а именно солнце, как в Боге, а не суть, не что иное, как не иное просто, так в солнце, а не суть, не что иное, как иное, получающее такое-то название. Благость солнца не есть поэтому само не иное просто, а не иное солнечное, поскольку в солнце она солнце. 44. Ум добывает здесь чудное – И питательнейшее знание, достовернейшей видя, что все вышеперечисленные свойства суть в простейшем буге сам Бог, а поскольку он определяет и себя, и всё, то они во всём определённом. Это определённое. Он понимает отсюда, что среди всего существующего ничто не может быть совершенно непречастно благому, великому, истинному, прекрасному. И так далее обо всём перечисленном подряд. Поскольку ничто из всего не чуждо, между прочим, и достаточности, то всё устроено достаточноишим образом, и у каждого столько достаточности, сколько ему достаточно. Дочь не также ничто из всего не лишено премудрости и блеска или света, и каждое имеет этого столько, сколько достаточно его природе, чтобы быть не иным, чем оно есть, но и лучшим способом, каким оно есть. 45. О чудная божея премудрость, увидевшая, что всё сделанное ею хорошо весьма, Достичь после всей охоты и изумления перед этой вечной премудростью, значит, приступить близко к ней, потому что, как говорит мудрый Филон, она есть дыхание, вапор, силы Божье величие, и изумляясь её слачайшему и небывалому новому, питающему всю нашу духовную способность благоуханию, искатель зажигается невыразимым желанием бежать. вслед этому благоуханию, чтобы обнять премудрость, в чьей близости он не сомневается. Примечание. Премудрость 7:25 369. Бежать вслед сравни простец о мудрости. 1:10 370. Конец примечания. Радостная надежда подкрепляет охотника в его беге, но бег замедляется из-за грузного тела. которое он повсюду носит, с собой. Примечание. «Смотри о видении Бога» 11.45. «Скудельный сосуд» 370. Конец примечания. Тогда, не в силах уловить стремительную премудрость, мгновенно переносящуюся из предела в предел, он жаждет разрешиться от тела, не брежет связывающий его с телом дружбой, больше которой не может быть в природе, И не страшиться смерти, лишь бы овладеть и насладиться бессмертной пищей божеей премудростью. И никому искателю невозможно прийти ко владению ею другим путём, чем как это нам научила воплощённая божея премудрость, которой овладевает только достойный, а недостоин её всякий, кто не знает, что её надо предпочесть всему и собственной жизни. И так гореть любовью к ней, чтобы быть готовым себя и все потерять для приобретения ее. Примечание. Смотри, Берилл. Конец. Матфей. Глава 10 стих 38. 370. Конец примечания.